Глава 12. Уэстон. За окном серебристого седана Пола пролетали западные земли штата Массачусетс. "Я очень горжусь тобой", сказал, сидя за рулём Пол. "Знаю, я, наверное, уже все уши тебе этим прожужжал, но я всё равно тобой горжусь. Ты не только прошёл реабилитацию, но и возвращаешься в университет". Я издал ничели на раздельный горловой звук. Маа права в одном, едовито проговорил я. Вступив в армию, я действительно решил проблему с оплатой последнего курса. Мою учёбу оплатили. Я был сыт по горло 6 неделями интенсивной терапии в Амхерсте. Вдобавок мне выписали миллион лекарств. Всё это за счёт армии. Ты большой молодец, что вернулся, продолжал пол. Больше, чем сам представляешь. Ага. Ну, я же получаю свой экономический диплом только потому, что больше всё равно ни на что не годен. Например, как я буду работать? Ты мог бы найти работу. И чем я буду заниматься? Есть много возможностей. У тебя так много талантов. Я фыркнул. Раньше я хорошо бегал и неплохо сочинял, а теперь обе эти двери передо мной закрыты и заперты навсегда. Получу какую-нибудь сидячую работу, буду подгонять цифры, сказал я. Зачем нужна способность ходить, если можно до конца своих дней сидеть в небольшой кануре? Пол покосился на мою мрачную физиономию. Во время реабилитации ты работал до седьмого пота. Ты добился больших успехов. Я промолчал, и пол попробовал зайти с другой стороны. Отэм тоже возвращается в Амхерст, да? Я пожал плечами, чувствуя, что взвалинная мне на спину ноша потяжелела фунтов и до кна тысячу. Нужно было перевестись в другой университет. Дать Отом возможность жить дальше, не видя, как я разъезжаю по кампусу в своей коляске. Не знаю, что случилось в ту ночь накануне отъезда Отом из медицинского центра имени Уолтера Рида, но надеюсь, вы двое нет никаких нас рявкнул я. Для неё уже будет лучше держаться от меня подальше. А как же ты? Тебе без неё лучше? А это имеет какое-то значение? Для меня имеет, ответил Пол. Она чудесная девушка и печётся о тебе. Я скрипнул зубами. Мне ничего ей предложить. А как же дружба? Пол улыбнулся мне уголком рта. Правда, ты сейчас не самый весёлый человек на свете. Нет, я Амхирская задница версия 2.0 и полн желчи, как никогда прежде. В любом случае, Отом показалась мне доброй девочкой, и она только и мечтает взвалить себе на закорки паралитика, закончил я вместо него. Ты не для кого ни обуза, вес, веско сказал пол, и ты должен это знать. Разве? Мы долго сдерживаемый гнев вырвался наружу. Да я тяжкое ноша для самого себя, чёрт возьми. Не посчитать ли нам, чего я теперь навсегда лишён? Мне приходится 6 раз в день вставлять в член трубку, чтобы помочиться. Каждое утро приходится массировать задний проход, чтобы погадить. Уролог заявил, что я вероятно бесплоден и не смогу иметь детей. Дети? Да я даже сексом заниматься не могу. У меня теперь вообще никогда не встанет. А если вдруг посчастливится, я не смогу довести дело до конца. Хотя даже если у меня случится оргазм, я этого не почувствую. Уэс. О, а как насчет самого очевидного? Я не могу ходить, не могу бегать, не могу стоять, не могу выбраться из этого проклятого кресла. Инвалидное кресло лежало на заднем сидении автомобиля. Блестящая легкая складная модель стоимостью под две тысячи долларов. Знак учтивости со стороны Дрейков. Ядро и цепь, от которых я никогда не смогу сбежать и без которых отныне не смогу обойтись. «Возможно, многое тебе недоступно», — сказал Пол. «Ты вспомнил не все слова врачей. У тебя неполная травма спинного мозга. А значит, еще есть возможности, есть надежда». Я фыркнул и уставился в окно. После визита Майкла Андивьюжа я выбрался из тумана апатии и окунулся в раскаленный до белла гнев. Четыре недели к ряду я вкалывал, как проклятый, на реабилитации, просто потому что во мне проснулась нехорошая злость. Характер, сложившийся в южном районе Бостона, дал о себе знать, и я стал бороться со своим параличом. Я научился перебираться с кровати в инвалидное кресло, из инвалидного кресла на унитаз, а потом обратно в проклятое инвалидное кресло, потому что теперь это был весь мой маршрут отныне и до конца моих дней. Я был прикован. к этому чёртову креслу. Харлан и его команда терапевтов работали со мной, чтобы укрепить мои руки и торс. Они научили меня ставить себе катетер, чтобы опорожнять мочевой пузырь. Научили одеваться без посторонней помощи, чтобы я мог самостоятельно натягивать джинсы на свои клятые бесполезные ноги. Научили соблюдать диету и следить за давлением. Научились справляться с мышечными судорогами, которые я ощущал как лёгкое покалывание иголками. Я прошёл через реабилитацию на чистой злости. И вот главный урок, который я для себя вынес. Я терпеть не мог, когда здоровые люди говорили мне, как я должен себя чувствовать. Вы, чёрт возьми, понятия не имеете, что такое надежда, огрызнулся я. А ты, чёрт возьми, плохо меня знаешь, ответил Пол. Он покосился на меня, подняв брови. «Как тебе такая мысль?» «Да мне вообще все равно», — буркнул я. Пейзаж за окном стремительно проносился мимо, и постепенно мой гнев превратился в стыд. Пол не заслужил такого отношения с моей стороны. «В общем, спасибо, что забрали меня из аэропорта Логан», — натянуто поблагодарил я. «Не за что». «Почему Маза хотела ехать в Амхерст вместе с Дрейками?» Не то чтобы я скучал по её молкающей трескотне матери, но её отсутствие показалось мне подозрительным. Не знаю, ответил Пол. Миранда намекнула на какой-то грандиозный сюрприз, но больше я ничего не смог от неё добиться. Она как воды в рот набрала. Впервые в жизни. Когда мы подъехали к Амхерсту, у меня участился пульс. Вы уверены, что Коннор согласился, спросил я. Или Дрейки его заставили? Маа взахлёп рассказывала, что ему лучше, но мне нужна правда. Пол ответил не сразу, и эта пауза оказалась красноречивее любых слов. Я вскинула руки. Вот дерьмо. Конор взрослый человек, сказал Пол. Он не согласился бы жить с тобой в одной квартире, если бы сам этого не хотел. Какие бы разногласия вас ни разделяли, сейчас они явно отошли на второй план. Время, добавил он с улыбкой. Универсальное лекарство от любых недугов. В этом я сильно сомневался, но прикусил язык. Конор не разговаривал со мной с тех пор, как с Сири, с того взрыва. Ни одного телефонного звонка, ни одного сообщения, ни словечка, переданного через других людей. И вдруг он соглашается снова жить вместе со мной, памятуя о том, как мы расстались? Ма и Пол хотели, чтобы я поскорее вернулся к прежней жизни, словно ничего не изменилось. Дрейки подталкивали Конера, заставляя его сделать то же самое. Учитывая, что они всегда на него давили, в этом был смысл. Вот только всё изменилось. Уже ничего не будет, как прежде. Пол проехал мимо моей улицы. Вы пропустили поворот, сказал я. Он нахмурился и кивком указал вперёд. Квартира ведь на Милтон-стрит, верно? Нет, на Гранд-стрит. Этот адрес дал мне Виктор. Он постучал по своему телефону, лежащему на приборной панели, сверился с GPS-навигатором. Мы въехали на парковку, возле которой стоял знак, надпись на котором гласила: "Владение Pleasant Glen". Это что, апартаменты для инвалидов, пробормотал я. Или дом престарелых? Это жилой комплекс с закрытой территорией, сказал Пол. Он нахмурившись смотрел вперёд сквозь ветровое стекло. Подозреваю, это и есть сюрприз, о котором говорила твоя мать. Нервное напряжение сковало моё тело, точнее, верхнюю его часть, а пол уже доставал с заднего сиденья инвалидное кресло. Он разложил его, закрепил, потом шагнул в сторону и повернулся ко мне спиной, как будто я собирался сходить по нужде и нуждался в уединении. Осторожно я перебрался из машины в кресло. Сначала задница, потом поочерёдно поднял каждую ногу и поставил на подставку для ног. Солнце ярко светило в небе, но я потел не от жары. Сердце билось чаще, грудь сдавило так, что стало трудно дышать. Если не считать пребывания в аэропорту, я ещё ни разу не показывался на людях в инвалидном кресле. Я покатил кресло через парковку и въехал на гладкую извилистую дорожку, ведущую к жилому комплексу. Пол из моего сидячего положения, казавшийся высоченным, легко шагал рядом со мной, словно для него это пустяк. Потому что для него это действительно пустяк. Черт возьми, способность ходить очень легко принимать как должное. От навалившегося на меня вдруг осознание... Мне предстоит провести всю жизнь в инвалидном кресле. Мои руки, толкавшие колёса кресла, затряслись. Психолог в больнице Уолтера Рида предупреждал, что горе может накатывать волнами. Какие уж тут волны? Это какое-то гигантское цунами, мать его. И она всегда потерял способность ходить, но отказывался принимать эту горькую истину. Это было всё равно что протолкнуть себе в горло огромный булыжник. Проглотить невозможно. И выплюнуть не получается. Из-за этой невозможности вкупе с суровой реальностью в моей душе возник разлом, и я не мог принять случившееся. Не мог убежать от реальности, и жизнь в этом аду виделась мне жутким кошмаром. Подсчёт машин на больничной парковке давался мне лучше. Вот и пришли, сказал пол, когда мы добрались до корпуса номер 4, отдельно стоящего домика, к которому вела широкая дорожка. Не успел Пол коснуться дверной ручки, как дверь открыла Ма. Ты здесь? Привет, малыш. Она наклонилась с жалом и ещё киладонями и смачно чмокнула меня в лоб. О, боже мой, не могу дождаться твоей реакции. Идём скорее, посмотришь. Что происходит? спросил Пол, когда Миранда чмокнула его в щёку. Дрейки решили все вопросы, воскликнула Ма, глаза её сияли. Посмотри на свой новый дом, Уэс, малыш, идём. Я покатил своё кресло через порог и оказался в большой гостиной с паркетным полом. В доме пахло свежей краской. Виктория и Ален Дрейки вышли мне навстречу. Добро пожаловать домой, Оэс, сказала Виктория, неловко взмахивая руками. Она подалась вперёд, замерла, снова шагнула ко мне, опять остановилась. И наконец решившись, наклонилась и чмокнула меня в щёку. Выглядишь потрясающе. Правда, он выглядит замечательно. Рад тебя видеть, Уэс. Мистер Дрейк протянул мне руку, и я рассеянно её пожал, глядя мимо него. Конор стоял возле сияющих кухонных шкафчиков, прислонившись к мраморному столу. Он был одет в синюю футболку и джинсы, а в руке держал бутылку пива. На его левую руку был надет фиксатор. Конор как раз сделал большой глоток, когда его взгляд упал на меня. Мгновение мы смотрели друг на друга, а потом он отвёл глаза. Я продолжал на него смотреть. Когда я видел его в последний раз, Конор неподвижно лежал на земле, его глаза были полуприкрыты. Мои оба были перепачканы кровью и пеплом, вокруг гремели взрывы, раздавались крики и вопли гибнущих людей. Тогда я подумал, что мой лучший друг умер. Меня подстрелили, я потерял сознание, и моей последней мыслью было: "Конор мёртв". Но вот он, прямо передо мной, стоит на своих двух ногах, его глаза открыты. "Кон", мой голос прозвучал хрипло от внезапно подступивших к горлу слёз. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не заплакать. "Конор, малыш, проговорила мама и нервно рассмеялась. Подойди же и поздоровайся ради всего святого. Я предположил, что она больше не винит Конора за мои раны, учитывая, что Дрейки оплатили такой замечательный дом, у неё, вероятно, нет сил на них злиться. Конор поставил бутылку на стол и медленно прошёл из кухонной зоны в гостиную. Я задрал голову, когда он подошёл ближе и навис надо мной. Привет, сказал он. Привет, ответил я. Мы посмотрели друг другу в глаза, и глубокая связь, выкованная в Сирии, сработала как телеграф. Боль, страдание, вина и злость одновременно промелькнули в его глазах. Раньше в них искрился только смех, но теперь они глядели мрачно и налились кровью. Вы оба через многое прошли, сказала Виктория, разрывая тяжёлое молчание. Но теперь у вас будет много времени, чтобы наверстать упущенное. Идёмте, давайте покажем Уэсу его комнату. Этот дом наш? спросил я Коннора. Ага, с горечью ответил он. Так что мы можем продолжить прямо с того места, где закончили. До того момента, как я всё прогадил, вступив в армию. Коннор, тихо проговорил мистер Дрейк. Отец, Коннор скопировал отцовский тон. потом издал суховатый смешок. Что-то голова разболелась. Пойду прилягу. Он вернулся к кухонному столу, забрал своё пиво и удалился широким шагом по широкому коридору, приспособленному для передвижения кресла-коляски. Громко хлопнула дверь. По словам врачей, Конор страдает от посттравматического синдрома, пробормотала миссис Дрейк. Мы обеспечиваем ему лучшее лечение. И если тебе что-то понадобится, Уэс, только скажи. В её глазах заблестели слёзы. Она смотрела вслед ушедшему сыну. Мы хотим для вас обоих только лучшего. Ну разве не удивительно, спросила мама. Только посмотри на это место, Уэс. Они не постояли за ценой. Миранда начал было пол, но мама только отмахнулась. Ну уже, дорогой, оглядись тут. Здесь всё устроено специально для тебя. Моя мать и Дрейки устроили мне экскурсию по дому и прилегающей территории. Действительно, всё здесь было переделано так, чтобы человеку в инвалидном кресле было как можно удобнее. Все водопроводные краны в ванных и кухонной зоне располагались не выше метра от земли. Морозильная камера холодильника располагалась не вверху, а внизу. Полка с чашками для Коннора висела выше, а моя ниже. Моя ванная комната была просторной, На каждой стене закреплены поручни, чтобы мне было удобнее пользоваться ванной и туалетом. Посмотри, вещала мама, ведя за собой остальных, дабы показать всем мою спальню. Они и впрямь денег не считали. В комнате было много свободного пространства, два невысоких книжных шкафа вместо одного высокого, а на гигантской кровати лежала огромная подушка-валик. Это чтобы предотвратить пролежни, пояснила миссис Дрейк. А вот это действительно кое-что необычное. Она взяла со стула возле окна нечто похожее на электрическое одеяло. От него тянулся длинный шнур, на конце которого болтался маленький планшет. Это специальное одеяло, пояснила она. Новейшая немецкая технология, ты укутываешь им ноги, пока смотришь телевизор или отдыхаешь, и оно посылает электрические импульсы, которые помогают улучшить кровообращение. Благодаря этому мышцы ног не будут, в смысле, это помогает поддерживать мышечный тонус. Ну разве не чудо, прокаркала мама. Этого одеяла ещё даже в продаже нет, его привезли специально для тебя. Здесь всё устроено специально для тебя, малыш. Я медленно кивнул. Вес этого дорогущего дома, отремонтированного на заказ, а также вся его обстановка давили на меня. пока мы перемещались обратно в гостиную. Мы хотели, чтобы возвращение в Амхерст далось тебе как можно безболезненнее, сказал мистер Дрейк. Это слишком, тихо проговорил я. Вам не стоило этого делать. Я оглянулся на закрытую дверь Конера. Оттуда доносились громкие звуки. Кажется, Конор играл в Меден. Примечание: Меден видеоигра, симулятор американского футбола. Боже мой, что Конораб о всём этом думает? Что он может думать, если его родители только и делают, что постоянно напоминают ему о его предполагаемой ошибке? Над ним давлеет чувство вины. Я стиснул зубы, чтобы не завопить, не выхватить из сумки мазажигалку и не спалить это место дотла. Наплевать, сколько денег потратили Дрейки, мне просто хотелось, чтобы Коннор на меня посмотрел, чёрт побери. Вы могли бы рассказать ОЭСу заранее? Услышал я слова Пола, обращённые к Ма. Дать ему время подготовиться. Подготовиться? Это же сюрприз, возразил Ма. Это ведь чудесно, да, Уэс? Всё так продумано, чтобы тебе было удобно, чтобы ты поскорее встал на ноги. Встал на ноги, пробормотал я. Я очень устал, сказал я громче. Мне бы хотелось отдохнуть. Конечно, подхватил мистер Дрейк. Мы пойдём, а ты обживайся. Мы поедем закупать для вас продукты, добавила миссис Дрейк. Когда мы вернёмся, может быть, поужинаем в Ростани. Пол быстро взглянул на меня. Возможно. Мы это решим ближе к вечеру, да, Уэс. Мапа поцеловала меня в щёку. Пожалуйста, малыш, прошептала она мне на ухо. Дрейки потратили много времени и денег, устраивая всё здесь для тебя. Ты мог бы выказать хоть немного благодарности. Я поднял голову, И поочерёдно посмотрел в глаза этим четырём людям. Когда-то в другой жизни я был выше их всех. Те дни закончились, наочный мальчик. Отныне будь вежливым и благодарным, ведь эти взрослые сделали для тебя столько хорошего. "Спасибо", пробормотал я. "Тут не за что благодарить", ответила миссис Дрейк, поднимая свою сумочку со стола. "Если тебе что-то понадобится, что угодно". Только скажи, Уэсс. Ты точно сможешь быть один, малыш? спросила мама. Тебе не нужна помощь? Он не один, сказал пол. Конор ведь здесь? Ага, точно. Он здесь. Прямо по коридору лечит головную боль компьютерными играми на полную громкость. Наконец они ушли, и дверь за ними закрылась. Несколько минут всё было тихо, потом дверь комнаты Конора приоткрылась. Они ушли, сказал он, выходя на кухню. Ага. Конор подошёл к холодильнику, вытащил оттуда ещё одну бутылку пива и открыл крышку. Потом прислонился к столу, сделал большой глоток, глядя куда угодно, только не на меня. В воздухе повисло напряжение, словно перед грозой. Значит, ты тоже решил получить диплом, спросил я. Это они так решили. Ответил Конор, кивком указывая на дверь. Делают вид, будто всё осталось как раньше. Я кивнул. Мая ведёт себя так же. Можно подумать, чем громче она говорит, тем больше вещей вернутся на круги своя. Ты знал об этом? спросил я широким жестом обводя квартиру. Конор фыркнул. Конечно. Он сделал большой глоток пива. Ты удивлён? Они всегда за мной подчищают. Конор. Мне пора. дел по горло. Он поставил полупустую бутылку на стол и прошёл мимо меня. Теперь он был на 100 футов выше прежнего, и слишком быстро я не мог за ним угнаться. Конор, подожди. Он остановился у двери спиной ко мне. Что? Ничего. Просто приятно снова увидеть тебя, старина. Конор вздохнул, его плечи приподнялись. Потом он, не говоря ни слова, вышел и захлопнул за собой дверь.